Немцы рвались в Берлин, не считаясь с потерями. В этом бою отличились командиры взводов Подкин, Васин, автоматчики Кияницин, Маснов, Мельник, младший сержант Петров, связист Скляров и многие другие. Особенно отличились воины взвода ПТР. Командир взвода старший лейтенант Поздеев. На их позиции двинулись двадцать три танка. ПТРовцы подбили одиннадцать, остальные откатились назад. Проявили мужество и сноровку бойцы Александров, Середа, Соловьев, Убасов, Сереги, Нарловский, Геннудинов, Мушеров, Мечев, Шульгин, Максимов. Все они были награждены орденами и медалями. После неудачных атак немцы на некоторое время приутихли. Я взял солдат с разведроты и с разрешения начальника полет отдела под полковника Георгиева пошел по батальонам. Это было моё первое знакомство с подразделениями. Только поздно вечером вернулся в штаб бригады. На другой день начальник полет отдела сказал, чтобы я повёл его по батальонам. Как раз в боях было небольшое затишье. Так весь день мы провели в подразделениях. 27 апреля начался самый настоящий штурм наших позиций. Второй батальон оказался в окружении. К концу дня он прорвался из окружения. У нас росли потери. Я был в артдивизионе, когда немцы насилили на огневые позиции дивизиона. Артиллеристы отбивались отчаянно. Тяжело ранен комсорг дивизии лейтенант Маркевич. Атаку немцев отбили. В упор расстреливали их из пушек. В этом бою артиллеристы вели себя героически. Командир дивизиона старший лейтенант Деревянко. На место вышедших из строя наводчиков становились офицеры, капитан Зайцев, старший лейтенант Столяр и другие. Потери были немалые. Фельдшер лейтенант медицинской службы Шалюгин не только своевременно оказывал помощь, но и сумел наладить эвакуацию раненых. Подошла рота с первого батальона, положение улучшилось. Немцы атаковали с небольшими перерывами. Особенно тяжелые бои были 29 и 30 апреля. Немцы прорвались на окраину города Белец, захватили железнодорожную станцию. Связь с обороняющимися станцией была потеряна. Командир бригады полковник Борисенко израсходовал все свои резервы, остался неполный взвод разведки. Камбрик, обращаясь ко мне, сказал: "Комсомол, бери разведчиков, там нет командира, выбить немцев с вокзала, но главное уяснить и доложить обстановку. Подразделение третьего батальона оборонялись у станции упорно. Мы подоспели во время очередной атаки немцев. Командир роты ранен, но оставался в строю и руководил боем. С вокзала выбить немцев не удалось, сил у нас было немного. Оценив обстановку, что видел сам, что рассказал командир роты, отправил разведчика с донесением к командиру бригады." К вечеру 29 апреля бой затих. Оставив разведчиков на попечение командира роты, вернулся в штаб, доложил. Камбрик поблагодарил и приказал вернуться к разведчикам. Старшему разведчиков был младший сержант Петров, он как раз и был комсоргом роты. Командир бригады посылая меня к станции, сказал, что к станции вот-вот подойдет подкрепление. 30 апреля около 8 утра немцы возобновили атаки. Вовремя подошли тяжелые самоходки, 152-миллиметровые орудия и танки с десантом. Во время этого боя осколок попал мне в верхнюю часть груди. Сперва просто приложил подушечку из индивидуального перевязочного пакета, а после боя перевязался. Атаку отбили. Подоспевшие части погнали немцев. Связь уже была, я доложил обстановку, мне приказали с разведчиками вернуться в штаб. Врачу управления бригады посмотрел рану, залил йодом, перевязал и сказал, что ничего страшного. История этого ранения имела продолжение. Через несколько дней на ране образовалась корочка, но осколок был в груди. Потом образовался рубец, и я на него не обращал внимания. Через лет пять или шесть, проходя диспансеризацию на рентгеновском снимке осколок был ясно виден. Хирург сказал, что если осколок не беспокоит, то его трогать не надо. Осколок очень близко находится от кровеносных сосудов. Так прошло восемнадцать лет. Меня с высокой температурой положили в медицинбат. начальник медицанбата, он же хирург, сказал мне, зачем я таскаю осколок в столь опасном месте. Не дай бог что-то ударит по этому месту или еще что-нибудь, последствия непредсказуемые. Давайте, мил, я его удалю. Я согласился. Он аккуратненько его удалил. Размеры: длина двенадцать миллиметров, ширина пять с половиной миллиметров, толщина один полтора миллиметра. Специально измеряли. Долго я берег его как реликвию. Вернемся к Берлину. сообщения по радио и информация командира бригады были радостными. Берлин взят. 3 мая несколько офицеров штаба бригады отправились в логово зверя. В бункер под имперской канцелярией нас не пустили, но вокруг походили, посмотрели. В разбитом рейхстага была масса солдат, офицеров, генералов. Мы на крайней правой колонне оставили свои автографы. Каждый на свой лад. Я выцарапал мы с Алтайя Казубенко. Жалко, что надписи уничтожили. Это была бы память и напоминание на будущее. 5 мая услышали отчаянные призывы Праги о помощи. В этот день состоялась встреча с однополчанами 114-го гвардейского танкового полка, бывший 28-й танковый полк. Полк правее нас пошел на север и в городе Бранденбурге встретились с войсками Первого Белорусского фронта. По пути освободили из тюрьмы будущего руководителя ГДР Хонекера. Встреча с донополчанами была радостной, как будто близкие родственники встретились после долгой разлуки. Капитан Парамошкин стал майором и заместителем командира полка по политчасти. Командир полка майор Курцев просто заключил в объятии. Офицеры штаба бригады расспрашивали меня, кто это такие, с кем это я встретился. Я отвечал, что это командир полка и офицеры полка, где я раньше служил. У некоторых офицеров было некоторое недоумение. Для них было странно, что командир полка, другие офицеры обнимали, радовались встрече со мной. Я был очень рад встрече. Итак, мы двинулись на Прагу. Двигались быстро. Задрмнение произошло в рудных горах. Остановка. Повозки пехоты запрудили дорогу. Пробиться было невозможно. Подъехал генерал Лелишенко. И в его манере один удар палкой по лошади и два удара по седаку. Приказал ведущему танков вперед. Танк раздавил одну повозку. Через полчаса дорога была свободна. Повозки, какая вправо, какая влево, с удивительной быстротой. После гор долина, вся в цвету, ну просто рай. Заметили вправо от нас колонну немцев, обстреляли, затем танками раздавили, разогнали. Это был штаб генерала Шернера. Немцы стремились уйти на запад. В этой колонне был большой легковой автомобиль Мерседес-Бенц. На заднем сидении, завернутый в ковер как кукла, прятался пресловутый генерал Власов. сообщили о находке. Его сразу забрали, отправили, куда и как нам было неведомо. Мы продолжали путь. Вступление в город вкладно запомнилось встречей нас с жителями. Мустовая была засыпана цветами, танки забрасывались букетами цветов. Я был на танке. Пожилой старший сержант, ему было лет тридцать пять, для нас он казался старым, имея на груди два ордена, медали, плакал. тяжелых боях закаленный от такой теплой встречу жителей так разволновался что пустил слезу мышили как освободители в четыре пять утра девятого мая с юго западом мы вошли в Прагу остановились на окраине внизу река мост и прекрасный вид на пражский Кремль вечером поднялась такая стрельба что подумали что немцы прорываются на запад поспешил в штаб узнал что победа немцы капитулировали От радости выпустили все боеприпасы, которые были в автоматах, пистолетах. Всю ночь радость. К войне так пообыкновлись. Невольно где-то внутри возникал вопрос: а как же теперь без войны? Десятого мая отдыхали, любовались Прагой. В четырнадцать часов тревога. Бригада выступила в район города Бенешов. Немцы большими и малыми группами по лесам пробирались на запад. Стычки продолжались до тринадцатого мая. Тринадцатого мая была разбита и пленена большая группа немцев. Их было более ста человек. 15 мая на большой поляне в лесу бригада построилась на митинг в честь победы окончания Великой Отечественной войны. торжественность неописуемая. Теперь до каждого дошло, что война кончилась. В Чехословакии мы пробыли недолго. В начале июня приказ на марш. Отправляемся на родину. Мне разведчики бригады подарили автомашину, скоростной ханамаг. На нем я с товарищами отправился на родину. По пути заехали в концлагерь Асвенцем. Хотелось посмотреть на лагерь смерти. Картина жуткая: печи, высокие трубы, горы пепла, ряд виселиц. Захотелось как можно быстрее уйти от этого страшного зрелища. Прибыли на родину. Корпус разместился в городе Бузк и окрестных селах. Штаб обосновался в городе Бузк. Бригада разместилась в километрах в пяти от города Бузк в селе Яблуновка. Приводили себя в порядок, отдыхали, развлекались. Начальник разведки, заместитель артиллерийского дивизиона, агитатор бригады и я. Решили на Ханамаге съездить во Львов. Расстояние небольшое, около сотни километров. Поездили, посмотрели, посидели в каком-то кафе. По одной из главных улиц, где движение одностороннее, мы поехали навстречу движению. ГАИ во Львове работало, нас пытались остановить. Где там? Мы вышли на трассу, на буск и добавили газу. Под буском нас нагнали гаишники на мотоциклах. Пришлось остановиться. Ни прав на вождение, ни документов на машину у нас, конечно, не было. На фронте особая жизнь и особые условия и права. Мирная жизнь преподнесла нам первый урок. Чтобы гаи не поднимала шума, чтобы не было у нас неприятностей с нашим начальством, мы машину отдали инспекторам. Они с милостивились и подвезли нас на нашей, уже не нашей, машине до Буска. Так едва начавшись, я закончился как автомобилист. Сюрприз с машины и мелочь по сравнению с тем, что у меня открылась рано. Львов, госпиталь на улице Зеленая восемь, лечение и знакомство с будущей женой, свадьба. Из бригады на торжество приехала более десяти офицеров во главе с заместителем начальника политотдела бригады майором Чариковым. Заканчивалось лечение, рана зарубцевалась. Медицинская комиссия признала меня ограниченно годным к службе в вооруженных силах. Демобилизовался, стал инвалидом Великой Отечественной войны. Стал делать все возможное и невозможное, чтобы поправить здоровье. Началась жизнь в гражданских условиях, но это уже другая жизненная страница.